Часть первая. Стук костей. Глава 1 Она стряхнула с клинка кровь движением столь быстрым, что двойной изгиб лезвия Тальхера размазался в воздухе. Карминовые капли полукругом легли на землю, и несколько мгновений, пока не впитались в прах, казались рубиновым ожерельем, драгоценным колье, небрежно брошенным на землю присыщенной аристократкой. Потом кто-то шаркнул ногой, и узор исчез. «Это моя кровь, стекающая по рукояти вдоль клинка», — поняла она. «Она достала меня. Пульсация в левом предплечье — это рана. Горячая влага, заставляющая ладонь липнуть к рукояти — это моя жизнь. Потому-то она и не спешит. С каждым ударом сердца я теряю силы. Еще немного, и я стану медленной, словно пьяная черепаха». Она отступила. Полшага. Потом еще. Амалана ждала, кривя губы в несмелой гримасе, словно желая сказать «Прости, я тебя обидела». Ее санкви покачивались из стороны в сторону с клинком и с кровью. Диана отступила снова. Еще шаг. Сабли ее противницы была длиннее тальхаров, к тому же обладала совсем небольшой кривизной клинка, что увеличивало дистанцию удара. Вновь потерявшись в пространстве, она мазнула взглядом по ножным сабли Амаланы. Серые, обыкновенные, лишенные украшений, кроме оковки торца, изображавшей змею. Она должна была догадаться. Змея-убийца, неожиданная смерть среди песков. От Отчего эта сука не носит на ножнах белого? Внезапно Санкверинулась к ее лицу в довольно медленном и предсказуемом уколе. Диана отбила его, не пытаясь контратаковать. Она уже два раза давала себя поймать на притворную неловкость этих атак когда простецкая на вид техника скрывала ошеломительную точность и быстроту. Убийственная элегантность, с которой эта женщина пользовалась саблей, была почти божественной. Несмотря на белые ножны тальхеров, Деана вот уже некоторое время чувствовала себя как ребенок, обучающийся под присмотром сурового и требовательного мастера. «Не бей слишком низко, чересчур медленно парируешь. Это сабля, а не длинный зуб. Зачем тебе две руки, если сражаешься только одной?» Каждый из этих уроков был ей преподан, а транс все не наступал. Она начала переносить тяжесть тела назад, чтобы отступить еще немного, когда Амалана вновь атаковала. Два маленьких быстрых шага, и вдруг появилось острие сабли. Оно летело к лицу Дианы, чтобы в последний миг изменить направление и ударить в сердце. Она парировала, сама не понимая как, отбила две следующих атаки, Скорее отчаянно размахивая оружием, чем показывая нечто, что даже самый добрый из наблюдателей сумел бы посчитать фехтованием. Все улетучилось из нее. Месяцы, годы соревнований с собственными слабостями, галлоны пролитого пота, синяки, растянутые мышцы и сухожилия, раны, тренировки тела и умение обманывать разум, игнорировать усталость, страх, боль. Чтобы дотянуться глубже к внутреннему пламени, дающему силу каждому из мастеров из сарам. Она чувствовала себя так, словно была одной из северных женщин, слабых и беззащитных, брошенной судьбою на пути колесницы смерти в образе обучавшейся с детства из царской убийцы. Трансханс не приходил, бежал от нее казался скорее странной идеей, чем состоянием, которого она еще вчера могла достигнуть всего-то благодаря серии дыхательных упражнений. Сани, внутреннее пламя, казалось лишь воспоминанием о горсти пепла. Она парировала коварный удар отчаянным взмахом клинка. Песок украсился еще одним рубиновым ожерельем, и она вновь попыталась потянуться за Кханс, сосредоточиться на ране, сжать вены, оттянуть кровь вглубь тела. В трансе она бы точно это сделала, между двумя ударами сердца, а теперь теряла ценные мгновения и вдруг отчетливо увидела, как кончик Санкви движется к ее груди. Медленно. Все вокруг наполнил грязный маслянистый страх и беспомощность, и только этот кусок стали блестел ярко, словно отраженным сиянием взорвавшейся звезды. Удар. Она проснулась, судорожно глотая воздух, с ладонями невольно прижатыми к груди. «Она в меня не попала», — вспомнила Диана. «А бой наш выглядел иначе». Несмотря на то, что Амалана не носила белых ножен, она сумела отыскать путь к трансу к ханс и она ворвалась в жизнь Афрагры, оставив за собой несколько трупов и чуть не приведя к войне между родами. «Была хороша», — как в очередной раз мысленно призналась Диана. «Хороша, как никто, с кем мне до того времени приходилось сражаться» настолько хороша, чтобы отослать к общей душе те ее фрагменты, что носили ННР и Кенсия. Но в конце-то концов я оказалась лучше. И я убила ее. Не так, как во сне, отчаянно защищаясь и моля в душе о быстром конце. Я убила ее в боевом трансе, который покинул ее на удар сердца быстрее, обошла защиту и попала в шейную артерию. Она умерла в фонтане крови, искаля зубы, и, несмотря ни на что, пытаясь забрать меня с собой. Она была настоящей змеей, но она уже мертва». Да она поднялась с постели. «Сперва Кэндетх. Кая Молитва после ночного сна и о хорошем дне». Владычица на небе, Коя отодвинула суд. Коя согнула горделивые выи и по ним взошла на трон. Коя есть начало и конец. Ночью ладонь твоя защищает меня от зла и тьмы». Молю тебя о тени их днем, чтобы солнце не выпило мою кровь, а путь мой привел к твоей опеке. Диана поклонилась восточной стене своей комнаты. Налила воды в медную миску. Быстро и осторожно, чтобы не расплескать и капли, а мыло лицо, потом руки и плечи. Остаток воды она, чтобы использовать ее вечером, вернула в кувшин, закрыла его горлышко. Старые обычаи длятся дольше, чем память об их началах, подумала она. «Нам уже нет нужды следить за каждым глотком. Под нашим домом и под всяким домом во Фрагре есть каменные водосборники, полные жизнетворной влаги. Мы знаем все источники на 20 миль. А если с ними будут проблемы, есть еще сборники росы в виде или гигантских воронок, или кусков материи, что выставляются утром и вечером под ветер. Потому у нас в достатке воды, чтобы я каждый день могла израсходовать несколько таких кувшинов». «И что?» Она сардонически скривилась. При одной мысли, что на пол прольется хотя бы капля, в желудке ее что-то переворачивалось. Потому что тетка с измольства вколотила ей в голову, что каждая утраченная капля — грех, зло, сравнимое чуть ли не с предательством рода. А та слышала это от своей тетки или бабки, что слышала от... Она вздохнула. В иных делах мы не больше, чем страницы книги, исписанные мудростью предков. Книги, которую храним, даже если она уже утратила смысл. Да она старательно оделась сперва Коя, потом Ноасм, сверху праздничную Тачафду, красную, словно кровь, расшитую алыми нитями разных оттенков в цветы и зверей. Пояс от Тальхаров она поменяла на белоснежный, а ножный сабель полдня чистила до блеска знала, какое впечатление произведет алость невинности, перерезанная белоснежным, скрывающим в себе смерть. Вроде Д'Клеан четверо имели право на такую белизну, что само по себе было необычным, поскольку уже один или два мастера оружия среди родственников — повод для гордости и славы перед лицом прочих из сарам. Честно говоря, она не чувствовала себя особенной. Однако ее уже не преследовало и подкожное чувство вины и ярости, наполнявшее ее в годы тренировок. Она была мастером и принимала это так же, как и то, что ей приходится дышать. Во Фрагре говорили, что род Д'Клеан хорош в битве и всегда идет в полушаге от боевого транса. В роду Хленс уже несколько поколений не было ни единого белого пояса, и война не вспыхнула, наверное, лишь поэтому. Даже если Ленгана шла к ней довольно явственно, ни муж ее, ни совет рода не желал открытой конфронтации. Тем более, что старейшие населения тоже противились такому. Род Ленганы был многочисленней и богаче, род Деаны имел лучших воинов, и его поддерживали прочие малые роды, которым пришлось не по вкусу растущее значение богачей. Схватка между ними могла закончиться по-разному, но в любом случае она обещала афрагру, наполненную десятками трупов и плачем вдов и сирот. она заглянула в маленькое зеркальце из полированной стали. Слишком большой рот, часто сжатый в узкую линию. Слишком маленький нос, слишком бледная кожа. Глаза не то цвета пива, не то ореховые. Темные волосы с ровно подрезанной челкой, чтобы не мешали в схватке. Даже захоти, не могла бы она отказаться от унаследованной от матери мейканской крови, которая так бесила Ленгану Хленс, что та пожертвовала жизнью своих сыновей и кузины в попытке уничтожить их семью. Было время, когда Диана не любила свое лицо, поскольку то слишком напоминало ей о северном наследстве, но теперь это не имело значения. Важно было просто хорошо выглядеть, не выказывая страх, не отводить взгляда, не краснеть. Ленгана, эта сука, впустила во Фрагру змею. Погибли четыре человека. Двое в роду Хленс и двое в роду Д'Клеан. И все лишь за тем, чтобы достать ее, Деану, словно произошедшее почти год назад, кровь на тренировочной площадке и потеря двух сыновей не остудила жажды мести. Деана улыбнулась своему отражению в зеркальце. «Жажду мести не гасят кровью того, кто жаждет мести. Это все равно, что гасить пожар маслом». Она сменила улыбку на более холодную и вежливую, такую, что говорила бы «Я жертва, меня обидели, но я не ношу на сердце раны». Вегрелла, первая Матрона рода, именно затем и дала ей зеркальце. «Тренируйся, да она», — сказала она. «Тренируйся, ты не можешь быть забитой птахой, которая уступает дорогу всякому». «Да, я знаю, знаю, у тебя есть твои тальхеры, и я тоже тобой горжусь, но не все битвы выигрываются сталью». Некоторые нужно вести, не вынимая клинка из ножен, а твое лицо твердит «ударь меня, я виновата». Тренируй улыбки, взгляды, гримасы. Тренируй, как тренируешься биться саблями. Поэтому она тренировалась целый месяц, пока оба рода были отделены сох аварой. Этот древний закон применялся редко, но на сей раз старейшин решили применить его, чтобы горячие головы могли остыть, а гнев угаснуть. Сохаварой, дни ленты. Месяц делился пополам, и в первый день на рассвете собирали в доме членов рода Хлендс, после чего запечатывали двери. Делали это белой шелковой лентой, в знак того, что для закона во Фрагре достаточно не силы, а уважения к обычаям, что, впрочем, не означало, будто отдельные воины не следили пристально, чтобы никто не пытался отнестись к приговору легкомысленно. На второй день, на рассвете, снимали печать с дома Ленганы и накладывали ее на двери дома рода Дклеан. Третий день приносил очередное изменение и так далее. Месяц оба рода жили рядом друг с другом, разделенные шелковой лентой вернее, чем тысячу миль. Древняя легенда гласила, что некогда, столетия назад, в одной из Афрагр два рода провели так 26 лет, пока не вымерло поколение, помнившее, что именно стало причиной конфликта. Их старейшины дали им месяц, который Диана использовала, чтобы тренироваться в улыбках. Она поправила волосы, растерла несколько капель ароматной смолы в пальцах и дотронулась до висков и мочек ушей. Улыбнулась. Искренне. «Кровь разбудила в тебе новую женщину», — сказала ей несколько дней назад одна из кузин. Танец Тальхаров перестал быть только развлечением, тренировкой. Ты отослала чью-то душу к душе племени, и тебя это не сломило. Вчера Матрона Ганера-Нуверхис спрашивала, не проведаешь ли ты их после суда. Девушка, убившая змею в поединке, станет украшением любого дома. Да, первая кровь. Да, она кивнула. Их племя вот уже много лет не принимало участия в настоящей войне. А Фрагре очень давно не приходилось отражать нападений. Мейкханская атака была направлена на племена, обитавшие куда западней, а потому из всех женщин ее поселения только та глупая, паршивая сука, та... Она прикрыла глаза. Такие мысли о ком-то, кто разделяет с тобою тень одних скал и черпает воду из одних источников — грех. Кендетх Овейреф. Тринадцатая молитва о понимании. Владычица на небе. Я, Диана Клеан, лишь месяц назад впервые пролила настоящую кровь. Настоящую кровь не в тренировочном поединке, но в схватке на жизнь и смерть. На жизнь и смерть, потому что я видела безумие и голод в глазах моей противницы. Противницы, которая пришла во фрагру по просьбе, ошалевшей от боли и ненависти женщины. Женщины, которая ненавистью уничтожает собственный род, пусть и не замечает этого. Не замечает этого, а значит, она слепа. А слепцам должно сочувствовать и протягивать руку. Руку приязни, руку, дающую хлеб и вино, освобождение от боли. Боли, которой она заражает прочих. владычицы на небе. Если я вызову лингану Хленс на поединок, освобожу ли ее от боли? Кендетх не всегда несет ответы. Порой это лишь путь, ведущий к вопросам. Сейчас вопрос звучал так. Действительно ли я этого хочу? Желание ли это моей души, думала она, или лишь жажда мести? Лингана Хленс привела свою кузину во Фрагру, не открывая настоящей цели ее визита. Пригласила змею меж неведающих о том людей лишь за тем, чтобы убить ее, Деану Клен. Конечно, никто в поселении не ставил под сомнение право Матроны на месть, кем бы были из сарам, если бы не признавали таких вещей частью своего наследия. Даже способ, который выбрала Лингана, пусть многим он мог не нравиться, ведь впустить в Афрагру безумную убийцу подвергала опасности всех, как-то соотносился с законом Харуды. А Малана, как кузина Линганы, тоже могла хотеть отомстить за пролитую кровь, но ситуация была необычной. Первая женщина в роду Хленс мстила за смерть двух сыновей, которые погибли от руки... кого? Диана уже много месяцев не думала о брате. Ятех исчез, совершенно улетучился из жизни племени, словно бы никогда и не рождался. Она оплакивала его три дня, пока кровь на тренировочной площадке ржавела, а из дома рода Хлэнс доносился траурный вой. После того, что сделал ее младший брат, она не имела права на публичный траур, не могла переживать потерю, посыпая голову пеплом и разрывая одежды. Три дня и три ночи она не выходила из спальни, не ела и не пила, плакала в подушку, после чего омыла лицо, оделась и пошла помогать по кухне. Из тех дней она помнила лишь боль и ярость. Ятех избрал свою дорогу, вступил на нее, и время сомкнулось вокруг него в петле, убирая все его дни из истории народа Иссарам. Ей следовало бы переносить это легче, ведь он несколько лет перед тем пребывал вне Афрагры и вернулся лишь на короткое время. Но легче не стало. Если бы она не тосковала так, если бы не радовалась столь сильно его возвращению, а он оставил ее одну, словно травинку на пустынном ветру. Три дня слез и без того слишком много. Все в роду вели себя так, словно ничего не случилось, за что она была им благодарна поскольку не вынесла бы сочувствующих жестов, понимающих взглядов, всего того, что сопровождает ненужное сочувствие. Она бы искалечила всякого, кто осмелился бы ее утешать. Даже визит, который нанес им через три месяца тот мейканец, раздавленный, изборожденный морщинами мужчина, с душой, словно кусок обугленного дерева, ведомый лишь жаждой расплаты, не слишком ее потряс. Они проговорили тогда несколько часов, Она даже показала купцу вырезанную в камне историю племени, чтобы он понял, кто они такие. Он был не первым, пытавшимся их понять. Во Афрагре появлялось вдоволь таких – купцов, торговцев, миссионеров, воспевающих силу того или иного божества, да даже жрецов и монахов самой Великой Матери, которые, вот же ирония, приходили обращать ее народ. Словно малый ребенок пытается научить отца владеть мечом. Мало кто из них это понимал уходили на север, за горы, или на юг, за пустыню, погруженные в кокон собственных предрассудков, представлений и ощущения превосходства столь же сильно, как и в тот момент, когда они встретили Иссарам. Но он, Айрин Кернуэль, пожалуй, понял, как сильно они разнятся. Похоже, раскрыл глаза и взглянул на них не из за замеиканской имперской вуали, которую с детства носил на лице, В любом случае, он не вернулся во фрагру во главе банды наемников, которых купил. Порой она об этом жалела. Больше она о нем не слышала, но и не слишком-то и прислушивалась. от чего бы ей интересоваться судьбою какого-то купца? Она стряхнула те воспоминания. Сегодня это сегодня, а ее ждет другое сражение. Закончила одеваться и вышла наружу. Перед родовым домом она встретила тетку Вигрелу. Старшая женщина смирила ее взглядом с ног до головы, улыбнулась с пониманием и указала на группку молодых мужчин, занятых демонстративным несмотрением в их сторону. «Из таких взглядов плетутся свадебные пояса?» — пробормотала она. «Вскоре будешь их перебирать». Да она ответила с улыбкой, но пожала плечами. «Сперва суд». «Верно». Миновал месяц. печати с обоих домов сняли а их представителей призвали предлицо старейшин поселения. Деана чувствовала себя уверенно, поскольку дело было простым. Она, Деана Д Клен, имела всего лишь одного брата, Вернеана, который погиб в схватке с кочевниками, а сыновья Ленган и Хленс поубивали друг друга во время тренировочного поединка. Такое случается. Редко, но случается. Все сочувствуют роду Хленс в этой ужасной потере, Но жизнь не заканчивается, а племя должно продолжать существование. А значит, вина лежала на лингане, поскольку каковы же были основания для того, чтобы она привела во фрагру Амалану? Женщину, которая хотя и пользовалась оружием на уровне мастера, которая открывалась к Хансу и умела дать повести себя этому танцу, но не способна была принять все дары, какие нес Транс. Это он владел ею, а не она им. Она не умела контролировать гнев, ярость сражения, жажду крови. Она сражалась, пока не убивала противника. Ей были чуждые сочувствия и уважение к жизни, вытекающие из истинного понимания, что такое Кхаанс. Она вела себя словно змея, кусающая непроизвольно, совершенно равнодушная к смерти, которую приносит. она должна была догадаться о том сразу же, едва увидав, как Амалана убивает Кенсию. На лице старшей женщины не дрогнул ни единый мускул. Она просто отряхнула клинок, вытерла кровь об одежде убитой, спрятала саблю в ножны, отвернулась и, словно ничего не произошло, продолжила прерванный разговор с одной из родственниц мужа Ленганы. «Это Кенсия», — вызвала Амалану, — глупо и безрассудно. «Это Кенсия» — первой вытащила оружие. Но никто не рассчитывал, что схватка так закончится. Старшая мастер должна была разоружить молодую, А если бы хотела преподать ей урок, то отметить кожу шрамом. Может даже, чтобы урок этот накрепко запомнился и на лице. Но нет. Амалана парировала несколько атак девушки, после чего лениво, сходя с линии прямого укола, рубанула ту в висок. После чего вернулась к прерванному разговору. «Настоящая змея, которая убивает и ползет дальше». Через день после смерти Кенсии ее брат пошел на тренировочную площадку, взывая к справедливости. Сопровождали его трое кузенов. И снова случилась ссора, обмен словесными уколами и выпадами, после каких обычно оказывается, что слов мало, а мечи выскакивают из ножен будто сами по себе. Родственники Лингана чувствовали себя уверенно. В конце концов за ними была Амалана, но они недооценили гнев молодого Айвера. Когда клинки пошли в дело, погиб моих из рода Хленц, а потом и его кузен Конли. но в миг, когда остальные уже были готовы сбежать, появилась Амалана. Да и она не видела начала этой схватки, тренировалась с остальными на площадке, когда над фрагрой раздался стон поющей стали и боевые крики. Она замерла на полушаги. Удивительно, как сильно отличается звон учебного боя от того, что ведется насмерть насколько иначе звучит дикий крик, когда его тренируют, чем тот, что вырывается из глотки в ярости сражений. Она влетела на поле брани в миг, когда амалана рубила одного из ее родственников, Нейнера, через спину, а второму оставляла на лице скверную рану. А Эвер отбивал ее атаки со все большим отчаянием, отступал, а его эфир после каждого блока клонился все сильнее, Второй меч уже лежал на земле, а женщина-змея, похоже, развлекалась с ним. Не заканчивала схватку, несмотря на то, что Деана за несколько ударов сердца увидела как минимум пару моментов, когда парень открылся. Она ворвалась между сражающимися. Тальхеры заплясали приветственный танец, сталкиваясь с саблей Амаланы. В ритме, быстром, словно стук сердца пустынного тушканчика. Она оттолкнула бедром Айвера. Гордость молодого воина должна была от такого немало пострадать, и встала между ним и змеей. В конце концов, для того и существуют старшие кузины, для того она и училась танцу сабель и носила белые ножны. Но она еще никого не убивала, а ее противница убивала. После ей рассказали о той схватке, прибрав тела, когда старейшины приказали обоим родам уйти в дома. Якобы обе они вошли в Кханс за долю мгновения, а воздух вокруг них выл от звона стали. Да, не повезло, что она как раз тренировалась и была разогрета. Если бы не это, а Малана выпустила бы ей кишки на втором или третьем ударе. Они сражались, окруженные заслоном мелькающей стали, а все, что попыталось бы тот заслон переступить, разнесли бы на кусочки». Она не слишком хорошо помнила саму схватку, не сумела бы восстановить каждый удар и укол, каждый блок и каждое уклонение. Это был транс другой, отличный от привычного тренировочного, как прыжок с обрыва отличается от слежения за летящей птицей. Дикий, яростный, он пульсировал в крови музыкой и был сладок при каждом вздохе. Ей хотелось смеяться и танцевать, но ведь именно это она и делала. Танцевала со смертью, Атальхеры перестали быть саблями, а стали частью ее воли, тела, сознания. На минуту, на несколько мгновений, она даже полюбила Амалану, полюбила искренней сестринской любовью, как любят того, кто пожертвовал тебе прекрасный дар, и понимала, как никогда ранее ее боль, невозможность получить белизну на ножны, рождающие ярость и презрение к остальным, чувство утраты, желание доказать всем, что она хороша. Нет что она лучше всех остальных, а еще пустоту, растущую с каждой вырванной из тел душою. Деана знала, что хотя их боевые умения сходны, между ними немалая разница. Амалана не сумеет сделать того, что сможет она, Деана. Амалана не смотрит в противника, в его сердце, не понимает его, не обладает сочувствием к нему и не видит в нем собственного отражения. И потому она проиграет. Диана помнила самый конец схватки, когда она отыскала ритм, скрытый за кажущимся хаосом и непредвиденностью атак провидицы. Поняла, когда именно та выйдет из Кханс, поскольку разочарование, вызванное невозможностью добраться до Дианы, вытолкнет ее из транса. И тогда Диана ее убила. Не могла сделать ничего больше. Та не приняла бы поражения. Раны или разоружения превратили бы ее в богиню мести, что станет убивать ударом в спину или подсыпать яд в воду. Кроме того, Диана все еще любила и продолжала сочувствовать, поэтому именно из-за сочувствия, а почему бы еще, она разрубила противнице сонную артерию, отбила два последних удара и смотрела, как Амалана умирает. Ханс нес в себе много даров. После схватки, когда она, все еще возбужденная, стояла над телом Амаланы, Деана встретила взгляд своего мастера. Дриан Кэаз выполнил жест наливания воды. «Понимаешь?» – спрашивали его глаза. «Теперь ты понимаешь?» Он показывал ей этот жест сотни раз во время тренировок, объясняя, что полный боевой транс – он как наливание воды в новый сосуд. Влить в себя противника, почувствовать его, понять, войти в шкуру врага. И тогда она поняла. «Ты не побеждаешь чужака». Ты всегда сражаешься с самим собою». Погруженная в такие мысли и воспоминания, пришла она к пещере, где выносились приговоры. Ей было это нужно, чтобы не начать трястись, поскольку казалось, словно все тренировки перед зеркальцем пропали во мраке и оказались совершенно зряшными. «Ты готова?» Тетка еще раз смирила ее взглядом с ног до головы. «Более готовой не стану». «Ну, тогда входим». Их поглотила трещина в скале. Пещеру освещали десятки ламп. Старейшины-афрагры, шестеро мужчин и шесть женщин, среди которых было двое знающих, сидели под стеной. Тысячелетия горящих масляных ламп покрыли камень патиной сажи и жирными осадками. «Неважно», — казалось, — сообщала эта грязь. «Это не святое место культа, а просто собрание, на котором выносят приговоры». Ленгана Хленс была уже на месте. Сопровождали ее муж, сын и горстка родственников. Род Д'Клеан представляли Вергела, мать Нейнейра, родители Кэнси и Деана. Старейшины не любили больших собраний во время решения сложного и нетипичного дела. С одной стороны, ситуация казалась прозрачной, с другой — весьма непростой. Вина Ленганы состояла в том, что она пригласила во Фрагру свою кузину, несмотря на то, что та была змеей. Смерть Кенсии свидетельствовала об этом очень четко. Девушке едва исполнилось 14, а только змея убьет такую молодую и поползет дальше. Но это была вина, которую непросто доказать, ведь невозможно распознать змею, прежде чем та укусит. Предположение, что Ленгана пригласила Амалану во Фрагру, чтобы та отомстила Деане, нужно было произнести вслух, за что Матрона собиралась мстить. И тут крылась ловушка пустынного паука. Формальной причины для мести не существовало. Такого не случалось уже столетие. Все, даже Диана, понимали боль Линган и Хленс и ее право успокаивать такую боль. Но кто убил ее сыновей, если я тех никогда не рождался? Диана ждала спокойно. Она была песенницей памяти в роду. Знала почти все законы из Сарам и историю родовых споров тянущихся к временам самого Харуды, а потому понимала, что в этом деле Ленгана не обладала такой уж сильной позицией, как могло показаться. Она была во Фрагре наполовину чужой, вышла замуж за мужчину рода Хленс всего несколько лет назад, и хотя привезла немалое преданное и трех взрослых сынов, именно из-за ее истерической мании племя утратило уже семерых членов. Это не настроит старейшин к ней слишком хорошо она знала, что Совет может наказать Лингану многомесячным, а то и многолетним запретом покидать дом или заставить ее совершить паломничество к Каннолету, месту, где Харуда огласил законы, и медитировать там год, а то и вовсе изгнать назад в родное племя. Это последнее было лучше всего, поскольку все знали, что Матрона не перестанет думать о месте за сыновей. Старейшины также могли под любым предлогом назначить им поединок. Молодая мастер боевого транса и женщина, которая могла бы стать ей матерью. Еще одно пятно крови на камне и, возможно, спокойствие, наконец-то, во фрагре. А потом огласили решение, и мир Деаны сперва замер, а потом распался на куски. Стоило оно того? Короткий вопрос. Всего-то три слова, произнесенные шепотом, но содержалось в них все. «Вся история оговоров, лжи, мании, ненависти, едва сдерживаемого презрения, крови и мести, будто багряный водоворот, пожирающий все новые и новые жертвы». Старшая женщина не ответила, лишь спокойно взглянула на Деану. Впервые они стояли настолько близко, что, вытяня она ладонь, могла бы дотронуться до Матроны, но, естественно, такого не случилось бы. В темных глазах Ленган и Хленс, кроме спокойствия, виделся и мрачный вызов. «Ну, попытайся», — говорил тот взгляд. «Ну, протяни руку». «Ты не поймешь», — проговорила Ленгана тихо. «Не поймешь, пока сама не переживешь такую потерю. Потом нет уже ничего. Только воспоминания, словно воткнувшиеся в тело стрелы. Ты, твой брат...» Они обе знали, о каком брате идет речь. «Твои сыновья?» «У меня есть еще один!» Деана оттолкнулась от этого ответа, понимая, что не поймет никогда. Женщина эта не жалела о смерти двух сыновей. Она пожертвовала бы и третьим, только бы ее достать. И все же пришла попрощаться. «Теперь ты познаешь покой?» спросила Деана. «Возможно». «Возможно?» «Возможно, я сумею позабыть, что где-то там далеко». «Живешь ты!» Шепот Ленганы был едва слышен. Слова падали, отделенные отчетливыми паузами. «Я не стану искать вестей о тебе. Не стану искать тебя. Когда ты исчезнешь, я забуду. Возможно. Пришла же я, чтобы быть уверенной, что ты уйдешь. Канно далеко. Путь к нему не близок. И я знаю, что ты не желаешь возвращаться». Диана без улыбки кивнула. Это было правдой. Если бы она вернулась, ей пришлось бы покориться приговору старейшин. Она же скорее умрет. «Я предпочла бы, чтобы ты никогда не появлялась во Фрагре». Матрона кивнула в ответ. «Я тоже. Но такова была воля владычицы. Я встретила мужчину, вышла за него, а в конце даже его полюбила». Она подвигала губами, словно что-то пережевывая. «Но их бы я не полюбила. Не смогла бы». Убила бы их, а потом убили бы меня. Так лучше. Гнев загорелся в венах Деаны. Она едва удержалась, чтобы не потянуться к оружию. Лучше? Для кого? Ты не права, — прошепела она. Я бы тебя убила, прежде чем ты бы к ним приблизилась. Она поправила пояс, забросила на плечо узелок с провиантом и вышла в притвор Афрагры. Караван, к которому она хотела присоединиться, не станет ждать вечно.